Глава четвёртая. Встреча Белобородова и Пугачёва. Крепость Строицкая. Девочка Акулечка. Подполковник Михельсон. 8 мая генерал Фрейман занял Авзяно-Петровский завод, в котором так недавно побывал со своей толпой Емельян Иванович. приказчиков, как людей весьма усердных, Фрейман отправил в Табинск, чтобы их здесь не убили, а двух человек верных Пугачёву повесил. Многие работные люди бежали в горы. Дядя Митяй сплоховал, был пойман и тоже повешен. Перед смертью вспоминал старца праведного Мартына, надеясь в простоте душевной повстречаться с ним на том свете. Фрейман направился через Белорецкий завод к Верхней Яицкой крепости, полагая найти там Пугачева. Где находятся отряды деколонга Михельсона, Фрейман не знал. Лазутчики давали ему ложные, сбивчивые сведения, он шел вслепую. Тем временем выступившему из Уфы Михельсону предстояли в пути большие затруднения. Для переправы через разлившиеся реки Ему пришлось делать паромы, строить снесенные водой мосты. Согнанные из деревень крестьяне, проработав день, ночью убегали. Возле деревни Юрал Михельсон наткнулся на полуторатысячную толпу башкирцев под водительством Салавата. Башкирцы были расположены несколькими отдельными кучками. Михельсон приказал майорам Харину и Тютчеву атаковать их левый фланг, а сам устремился против правого фланга. О происшедшем бое Михельсон доносил. «Мы нашли такое сопротивление, какого не ожидали. Злодеи, не уважая нашу атаку, прямо пошли навстречу. Однако, помощью Божью, по немалому от них сопротивлению, они были обращены в бег». Куда же идти Михерсону дальше? По сведениям, которые никак нельзя было проверить, Погачёв покинул Белорецкий завод и направился к Магнитной крепости. Белобородов ушёл с Саткинского завода в неизвестном направлении. В окрестностях Симского завода бродит толпа башкирцев со старшиной Аникой. Они шли на помощь Салавату, но опоздали. Михейлсон разбил анику с его толпой, привёл эту местность в повиновение и двинулся к Катаевскому заводу, окружённому мятежниками. Он их опрокинул и рассеял. Атамана Сидера Башина в страх другим повесил, а многочисленных пленных распустил по домам, обещая полное помилование всякому, кто явится к нему с повинностью. На подмогу Пугачёву спешил разбитый под Екатеринбургом атаман Иван Наумыч Белобородов. Не покладая рук, собирал атаман людскую силу, всюду рассылал приказы, направлял башкирских и мещеряцких старшин с призывом к их сородичам, давая указание собираться людям к Саткинскому заводу. Сотнику Коновалову Белобородов от 16 апреля 1774 года выдал ордер. «Наперед всего, данным от меня, тебе, Коновалову, по велениям, велено собрать разбегшихся и прочих казаков, явиться к соединению в один корпус. Накрепко подтверждаю, с имеющейся при тебе командою, следуй ко мне, Белобородову». насадкинский завод для соединения, ибо батюшка наш, великий государь Петр Федорович, изволит следовать в здешние края. Отдавая такие приказы, Белобородов с точностью не знал, где в данное время Пугачев. О месте пребывания самозванца не знали и екатерининские военачальники. Михельсон полагал, что Пугачев на Овзяно-Петровском заводе. Князь Щербатов имел сведения, что он с башкирцами уходит за Урал в Сибирь. Трусливый генерал Декалонг доносил, что злодей, свои отважные и отчаянные силы могутно устремляет под Челябин, на его декалонговые войска. И снова уже который раз в правительственном лагере неразбериха, толчея, перетасовка отрядов, Князь Щербатов из Оренбурга отправил башкирцам увещание. Он, подобно Михельсону, обещал полное прощение всем бунтарям, коей оставит самозванца и придут в повиновение правительству. В ответ на это башкирцы призадумались. Они собирались на совещание, и наиболее робкие из них стали высказывать желание покориться. Но вот появились посланцы Пугачёва, Они привезли с собой башкирца из уроддованного комендантом Карагайской крепости полковником Фоком. Пойманному пленнику Фок приказал отрезать нос, уши и на правой руке все пальцы. Вот, братья башкирцы, присмотритесь к своему сородичу, бросал в толпу новый Пугачёвский повытчик Григорий Туманов. Изувеченный с непомерной печалью в глазах, показывал окружавшим его беспалую, еще плохо поджившую культяпку, стараясь левой ладонью стыдливо укрыть страшное, как у хлопуши, лицо свое. Он ничего не говорил и не обливался слезами, но небритый в черной щетине подбородок его дрожал, и широкая грудь надсадно дышала. Чернобородый приземистый Григорий Туманов, окинув большими глазами толпу, достал из сумки бумажку, вздёрнул вверх голову и вновь заговорил. А вот прислушайтесь, братья башкирцы, что пишет змей ступишин, комендант Верхней Яицкой дистанции. Башкирцы, я знаю всё, что вы замышляете. Ежели до меня дойдёт хоть какой слух, Что вы, воры и шельмы, ждёте к себе вора Емельку Пугачёва, величающего себя царём? И все его сволучи, корм и скот, и стрелы с оружием припасёте. Я пойду на вас с пушками. Тогда не ждите от меня пощады. Буду вас казнить, буду вешать за ноги и за рёбра. Дома ваши, хлеб и сено подожгу, а скот истреблю. Слышите ли? Если слышите, то бойтесь. Это воззвание от 4 апреля 1774 года очень многословное, здесь даётся в выдержках. Рядом с Тумановым сидел на коне Талмач и Дорка. Он резким голосом переводил прочитанное и в крепких местах угрожающе потрясал плёткой. Толпа башкирцев шумела. «Возле Верхней Яицкой», — продолжал Туманов, — «я, комендант Ступишин, поймал башкирца Мусина с воровскими от разбойника Пугачева письмами. Письма я велел принародно под барабанный бой сжечь».